Глава тридцать пятая. «Ещё раз прошу вас, Стив, расскажите ей правду. С девушкой же Бог знает, что творится. Неужели мужчины настолько слепы?» Я взялась за виски, потому что разговор наш длился уже около часа, а олтон был непреклонен. Сначала я пыталась быть крайне деликатной, ходила вокруг да около. Во-первых, сначала нужно было объяснить ему, почему Моника в постели и что с ней произошло. После того, как я, не смягчая красок, изложила всё, Стив было бросился к двери, чтобы увидеть её. Однако я задержала его, и вот уже битый час объясняла, почему он должен рассказать Монике о том, что та является его сестрой. «Вы не понимаете, Вэлори», — хмурился Стив, — «что пришлось пережить моей матери. Она просто умрёт, если разразится скандал». «Спорим, не умрёт». — подумала я, но вслух этого не сказала. Злить было совершенно непродуктивно. «Стив, я всё понимаю. Но давайте теперь сломаем молодой девушке жизнь и психику. Чем дольше всё это затягивается, тем хуже будет потом». «Но ведь я дал слово матери!» — воскликнул Уолтон. Он выглядел растерянным и в данный момент каким-то недалёким. Он, правда, не понимал. Я выдохнула с шумом. Нужно было начинать сначала». «Моника влюблена в вас. Вы понимаете вообще, что это значит?» «Боюсь, что понимаю». В упор глядя мне в глаза, медленно ответил волтон «Вот и представьте, что она чувствует, о чём грезит и фантазирует. Так яснее, о чём я вам говорю. Представьте, что вам скажут, что мисс Фаррис является вашей сестрой, и вы...» В этот момент Стив откинул голову и неожиданно рассмеялся. «Совершенно неуместно, как мне показалось. Вэллори...» Мне нужно вам кое-что рассказать. волтон слышал меня вообще или нет? Никаких разговоров, пока вы не откроете сестре правду. Уже всерьез разозлилась я, обещая вам, что Моника не будет раздувать скандалов, сливать прессе информацию и все такое, чего вы с матушкой боитесь. Стив стал серьезным и отошел к окну. Похоже, мне впервые сначала нашего разговора удалось до него достучаться. Бежали минутки, я не торопила. Пусть мне и пришлось обработать Стива как следует, но решение он должен был принять сам. Как вы можете обещать это, Вэллори? Откуда вы можете знать, что будет? «Да перестаньте вы!» — вспылила я не на шутку. «Никто не может поручиться на сто процентов, что будет или чего не будет. Я постараюсь. Но то, что делаете вы сейчас, пряча голову в песок, совершенно недопустимо». «Ладно, Вэллори ваша взяла». На самом деле я старался не думать вовсе об этой проблеме. Думал как-нибудь потом. «Ну да, само собой рассосётся», — буркнула я. «Пойдёмте, я провожу вас». Мы прошли наверх, и я попросила Стива подождать несколько минут, а сама зашла к Монике. Та лежала на постели поверх покрывала, одетая в домашнее платье. Подложив руку под голову, смотрела безучастно в окно. «Как ты, дорогая?» Я присела рядом. Моника даже не взглянула на меня. «Нормально». «Думаю, пора подниматься и возвращаться к работе». Однако тон её был вялым, апатичным, как будто она говорила на автомате. «С тобой хочет поговорить мистер Уолтон», — проговорила я, внимательно наблюдая за реакцией. Ресницы Моники затрепетали, к щекам прилила краска, но в остальном она старалась показать равнодушие всем своим видам. «Что-то срочное? Я могу спуститься». «Нет, там везде слишком людно. Стив ждёт за дверью». Моника поднялась и нервно заходила по комнате. «Что же такого он хочет сообщить мне? Я предчувствую что-то ужасное. Мисс Вэллари, вы же знаете, что он хочет сказать. Что это?» «Он должен сам всё объяснить тебе, а я приду к тебе после, если захочешь. «Мистер волтон войдите, пожалуйста!» — крикнула я, приоткрыв дверь. Стив вошёл, неловко поздоровавшись. «Оставлю вас. Я буду у себя». Закрыв за собой дверь. Я посочувствовала им обоим, хотя Стиву в меньшей степени не ожидала от него такой упертости. Кстати, его реакция, когда я упомянула мисс Фаррис, была мне совершенно непонятна. Что же могло его так развеселить? Я почувствовала, что у меня нет никаких моральных сил с ним это обсуждать. Тем более мне показалось, что он намекал на какие-то чувства ко мне. Подумав, я оставила дверь приоткрытой. Почему-то мне казалось, что вскоре из этой комнаты раздадутся вопли, и я не ошиблась. Что именно заорала Моника минут через пятнадцать, я не разобрала. Мне это было совсем ни к чему. Отель был полон гостей. Вопли резко оборвались. Я стоически не высовывалась. Пусть разбираются сами. К тому же у меня на столе лежал список деловых предложений, которые оставила мне Линет. Я склонилась над ним и пробежала его глазами. «Цветочный пассаж. Прекрасно то, что нужно». «Дальше ювелирный салон». «Не знаю, не знаю, каким образом. Обычно молодожены выбирают кольца заранее, да и украшения тоже. Вроде и тематика наша. А как могло бы пригодиться?» Я поставила знак вопроса и стала исследовать список дальше. «Мануфактурная фабрика. Кстати, совладелец Стив Уолтон. Отмечено отдельно. Однозначно, да. Текстиль любых фактур нам нужен будет для всего». Много всяких поставщиков, которые прислали свои визитки и прайсы к открытию. А вот ещё интересное. Свадебный журнал «Счастливый день» предлагает осветить на своих страницах наше открытие. А что, если предложить им колонку, которая будет публиковать объявления о свадьбах, проведённых в нашем отеле? Многие молодожёны сами захотят заплатить за то, что их свадебные фотографии будут опубликованы в глянце». Пожалуй, это нужно рассмотреть отдельно и сделать журналу встречное предложение. Я даже зажмурилась, как это было интересно. Увлеклась я настолько, что напрочь забыла о проблеме, которая существовала параллельно со мной на одном этаже. Поэтому, когда где-то там грохнула дверь и послышался шум, я недоумевающе подняла голову, не понимая, что это может быть. А когда поняла, вскочила на ноги, опрокинув стул. Надеюсь, они там не поубивали друг друга. Дверь в комнату Моники была распахнута. Сама она лежала навзничь на кровати, горько рыдая и приговаривая шепотом в подушку. «Нет, нет, нет!» Стива рядом не было. Видимо, сбежал, когда Моника выдала истерическую реакцию. «Все мужики трусы, когда дело касается чувств женщины». Подумала я со злостью. «Моника, послушай». Осторожно приблизилась я к ней. «Ничего уже не изменить. Я понимаю, что ты чувствуешь». «Ничего вы не понимаете!» Выкрикнула девушка в ответ, оторвавшись от подушки. В этот момент по коридору прошуршали две дамы, переговариваясь и смеясь, я прикрыла дверь, приветливо кивая им. «Послушай меня». Мой тон стал максимально холодным и резким, однако говорила я тихо, просто понимала, что если я сейчас начну жалеть, истерика усилится. «Во-первых, не ори. У нас гости. Во-вторых, твои рыдания ничего не решат, только лицо опухнет». «В-третьих...» «Достаточно, я услышала», — прогундосила Моника. «Не надо меня воспитывать, как маленькую». «Вот и хорошо», — согласилась я. «Давай садись». «В принципе, что такого страшного случилось?» «Я немного лукавила, конечно, с девушкой произошла драма. Возлюбленный оказался братом. Честно говоря, чокнуться можно. Но мне нужно было убедить её в обратном». «Да как же...» — Моника затрясла головой. Когда он подавал мне руку, когда смотрел на меня, я же представляла, да мне хоть удавиться теперь!» «Дорогая, это всё забудется. Человеческая психика, она умеет приспосабливаться. Ты думай о том, что раньше Стив хоть и опекал тебя, но был чужим. Он был помолвлен, и ты даже смирилась с тем, что вскоре женится». А теперь ты знаешь, что он никогда не покинет тебя, потому что связан с тобой узами гораздо более крепкими. Он и полюбил тебя братской любовью, вопреки всему». Моника вспыхнула, но слушала меня очень внимательно. В какой-то момент даже взяла меня за руку. «Ты устала, милая». Обратилась я к ней после того, как девушка вроде бы пришла в себя. Сколько я с ней проговорила, бог его знает. Может, час, может, два. Голос уже осип... Но вроде бы толк из моего бесконечного монолога был. Лицо Моники хоть и продолжало быть грустным, но уже просветлело. «Да, но в комнате я больше не хочу оставаться. Там, наверное, куча работы. Хватит мне валяться». Я подумала, что внизу как раз наступает время обеда, и Стив со своей мисс. «Хочешь мне помочь с предварительным списком контрактов?» — поспешно спросила я. «Там чёрт ногу сломит. Не могу представить, что делать с ювелиркой». Да и вообще предложение масса. Хорошо, если бы ты помогла. Моника заулыбалась. Её заплаканное лицо было милым, чистеньким и очаровательным. Мисс Веллари, не думайте, что я не понимаю, в чём дело. Конечно, там же мой брат с невестой, который, судя по всему, тяготеет не к ней, а к вам. Нет-нет, не говорите ничего. Пойдёмте заниматься контрактами. Я только за. Одобрительно похлопав в ладоши ей, я поднялась. Вроде бы всё обошлось. Обед я попросила подать нам в мою комнату под видом того, что мы страшно заняты. Однако Моника и здесь удивила меня. «Идите к гостям, мисс Велари. Им хочется пообщаться с вами. Не беспокойтесь обо мне, со мной всё будет нормально. Ещё поработаю с предложениями поставщиков, составлю таблицы, как я умею, а есть мне пока не хочется». «Ну хорошо», — решилась я. «Кто-нибудь принесёт тебе что-нибудь лёгкое перекусить. Нужно и правда выйти поздороваться». На том и порешили. Я переоделась в коктейльное платье винного цвета и пошла вниз. Такое было чувство, что я неделю там не была, а приём был вообще в моём воображении. В обеденном зале было шумно и весело. Половина гостей разъехались с утра, осталась компания Лили и, как я её назвала про себя, околобогемная тусовка. Театралы, светские львы и львицы. Здесь же был Стив с мисс Фаррис, Я не удостоила его взглядом, но поприветствовала всех остальных. «Скажите, мисс Мэллоун, а как вам пришла идея отеля для новобрачных?» пробился сквозь нестройный хор голосов чьей-то девичьей. «Кстати, вы были неотразимы в свадебном образе. Этот мягкий голос принадлежал мисс Фаррис. Она поправила очки на ровном носике и доброжелательно улыбнулась. Я отвечу вам на все ваши вопросы, обещаю. Спасибо, что так горячо приняли мою идею об этом отеле». «Ваше здоровье!» Я подняла бокал. «Теперь мы проведём нашу свадьбу только в вашем отеле. Да, милый?» Одна из юных дам коснулась веером подбородка своего влюблённого кавалера. Тот горячо подтвердил, а следом понеслись тосты. Уже можно было уходить. Начались танцы, обед превращался в вечеринку. «Можно с тобой поговорить?» За моей спиной возник Стив. Я посмотрела в сторону мисс Фаррис, Она болтала с кем-то, не глядя в нашу сторону. «Это лишнее», — отрезала я. «Если что, с вашей сестрой всё в порядке». «Спасибо тебе за это», — тихо проговорил Уолтон. «Я заметила, что за нами весело округлёнными глазами наблюдает Лили». «Значит, не о чем больше говорить», — упрямо произнесла я. уделив внимание своей невесте». «Вэллори». Тон Стива был чуть ли не умоляющим «Об этом я и хотел поговорить». «Скоро нам уезжать, а я не хочу, чтобы ты считала меня таким уж мерзавцем». Я повернулась к нему. «Хорошо, мистер волтон не таким уж». Потом поднялась, показывая, что разговор закончен. «Прошу прощения у всех, с кем не успею попрощаться. Еще раз подняла я бокал с шампанским. Желаю всем только счастливых дней, ждем вас в гости. Постояльцы нашего отеля по умолчанию должны быть счастливыми». «Как и его хозяйка!» Поднялась Лили, поднимая свой бокал. За ней стали подниматься остальные гости, поддерживая тост. А я незаметно выскользнула, не оборачиваясь. Разговоров на сегодня было точно достаточно.